Все объюродили. В благочестии акелист древесный колеблемся, в учения странные различные уклонились, одни в римскую, другие в люторскую веру, на оба колена хромаем крещенные идолопоклонники. Оставились сосцы матери нашей церкви, ищем сосцов египетских, иноземческих, еретических, Как слепые щенята поверженные, Все розно бредем, а куда того никто не ведает. В чудовьем монастыре Фомка, цирульник, иконоборец, Образ чудотворца Алексея Метрополита, Железным косарем изрубил, Для того, что святых икон и животворящего креста, И мощей угодников божиих он, Фомка, не почитает. Святые идеи иконы и животворящий крест — дела рук человеческих, а мощи его Фомку не милуют. И догматы, и предания церковные не приемлет. Его Евхаристии не верует быть истинное тело и кровь Христовы, но просфиры и вино церковное просто. И Стефан, митрополит Рязанский, Фомку анафеме церковной и казни гражданской предал, сжег в срубе на Красной площади. А господа сенат митрополита к ответу зато в Петербург призывали и еретикам поноровку чинили. Фомкина учителя иконоборца Митьку Тверетинова, лекаря, оправдали? А святителя с великим стыдом из палаты судебной вон изгнали и плач шел и говорил «Христе Божий Спаситель наш, ты сам сказал, ащи меня изгнаша и вас изженут». Вот меня выгоняют вон Но не меня, самого тебя изгоняют. Сам ты все видчи зришь, Что сей суд их неправеден. Сам их и суди. И как вышел митрополит из сената на площадь, Весь народ сжалился над ним и плакал. Родший мя на Рязанского в пущем гневе. Церковь больше царства земного. Ныне же царство возобладало над церковью. Древние цари Патриархам земно кланялись, ныне же место блюститель Патриаршего престола, грамотки свои царю подписывает. Вашего Величества раб, и подножие смиренный Стефан Пастушок Рязанский. Глава церкви стал подножием ног Государевых, вся церковь Холопскую. На что Дмитрий, митрополит Ростовский, святой был человек, а как родший имя напоил его венгерским, да о делах духовной политики спрашивать, ничего святой старец не ответствовал, а только все крестил, да крестил царя молча. Так и открестился. Против речного дестремления, говорят отцы, нельзя плавать, плетью обуха не перешибешь. А как же святые мученики? Кровей своих за церковь не щадили. У царя архиереи на хлебах, А чей хлеб ем, того и вем. Прежние святители-печальники были всей земли русской, А нынешние архиереи не печалуются пред государем, Но паче потаковники бывают И благочестивый сан царский растлевают.